Глава двадцать восьмая. Сарате уже не понимал, нравится ли ему посещать Сальвадора Сантоса, инспектора полиции, который взял его под крыло, когда он делал первые шаги в профессии, человека, который заменил ему умершего отца. Вначале, когда Сальвадор вышел на пенсию и встречал его, добродушно похлопывая по спине, Сарате охотно приходил к нему скоротать вечер, слушая его истории и потягивая виски. Но очень скоро у Сантоса начались провалы в памяти и приступы сентиментальности. Он все чаще представлял Сараты сыном, которого у него никогда не было. Не потому ли Сантос так тепло к нему относился? А впрочем, не имеет значения, что отношения между ними были окрашены ностальгией по потерянному отцу и нерожденному сыну. Сарат и помнил, как санта сопекал его во время учебы, давал мудрые советы, терпеливо сносил все ошибки и промахи и всегда поддерживал и ободрял. Сальвадор был его первым начальником, лучшим, а он в ответ старался быть прилежным учеником. Сальвадор был его отцом, а он его сыном. «Как вы, Дон Сальвадор, все в порядке?» Альцгеймер наступал уже пять лет мозг сальвадоры еще сопротивлялся но все с большим трудом с тех пор как доктор назвал болезнь по имени разговоры с бывшим шефом шли тяжелее в них появились осторожность и грусть к сантосам в один из домов посреди колонии почтальонов дешевого жилья для работников почты выстроенного сто лет назад сраттов входил бодрым шагом а через пару часов выходил оттуда в сильнейшем расстройстве его начальник его учитель Его второй отец на глазах терял себя. Ассенсион приняла гостей с обычной сердечностью. Но Сараты пришел в сопровождении Косты, и хозяйка поняла, что на этот раз визит не частный. Полицейские объяснили ей, что хотят поговорить с Сальвадором об убийстве, которое он расследовал семь лет назад. Жертву звали Лара Макая. Теперь ее сестра Сусанна погибла при очень похожих обстоятельствах и может оказаться, что осуждённый за первое преступление на самом деле невиновен. Ассенсион сразу сообразила, чем обернётся эта новость для мужа. Но тогда Сальвадора обвинят в том, что он плохо выполнил свою работу. «Именно поэтому мы и хотим с ним поговорить», — объяснил Сарате. «Важно знать, как проводилось расследование, чтобы мы могли защитить его, если такое обвинение возникнет. Я не хочу, чтобы вы тревожили его событиями из прошлого». Ему и так плохо. Трудотерапия не помогает, и лекарства тоже. А самое ужасное, он понимает, что теряет память и сильно страдает. Это для его же блага. И всего на минуту. Если мы увидим, что он встревожился, то прекратим разговор. Обещаю. Я включаю музыку, чтобы он расслаблялся. Доктор говорит, что музыкальная память — последняя, которую он потеряет. И я думаю, ему это нравится. Он слушает и улыбается, сидя в своем кресле. Но напоминать ему о том ужасном убийстве... «Нет, Анхель, пойми, и ты совсем ничего не знаешь о том деле. Он не хотел тебе рассказывать о нем. Он считал, что никто не решится посвятить себя профессии, в которой приходится иметь дело с таким злом». «Ты же знаешь, Рентеро никогда не ладил с твоим мужем, хотя уважал его как полицейского» и он воспользуется этим делом, чтобы бросить тень на его репутацию. «Я не могу этого допустить», — настаивал Сарате. «Сальвадор мне как отец». Женщина вздохнула, у нее больше не было аргументов. «Хорошо, но зайди к нему один. Если вы пойдете оба, он подумает, что это допрос». «Я останусь с вами», — согласился Коста. Сальвадор сидел в синем кресле, в полумраке, призванном создать покой. Он улыбнулся, увидев Сарате. Его взгляд был полон любви. «Сынок!» Сарате сел на стул напротив и взял его за руку. «Я Анхель». «Я знаю, я не дурак, но я называю тебя сыном». Сарате улыбнулся и спросил, как он себя чувствует. Сальвадор махнул рукой, словно отгонял муху. «Давай не будем говорить об этом, не то я заплачу. Мне не хватает слов». И я почти не стою на ногах. Что поделаешь, сынок? Мои силы иссякают. А как ты? Работаю, как всегда. Расследую убийство Сестры Лары. Откуда ты знаешь? Я ещё жив. Я всё ещё в курсе происходящего. Мне позвонил Фуэнтес, криминалист. Он видел девушку и предположил, что две смерти связаны. А помнишь расследование убийства Лары? Конечно, помню. Ведь я его вёл. Эти черви мне снятся до сих пор. Но я поймал преступника, что и должен был сделать хороший полицейский. Но новое убийство идентично тому, первому. А Мигель Вистас в тюрьме. Это не может быть он. Сальвадор что-то обдумывал. Затем тяжело вздохнул. «Были еще подозреваемые?» — спросил Сарате. «Кто-то, кого нет в отчетах, кого исключили на ранних этапах расследования. Мы разговаривали со многими людьми. Я подозревал брата девушки. Какого брата? У нее не было братьев, Сальвадор. Брат, певец. Братьев не было, это были две сестры. Я знаю! Воскликнул Сальвадор. Он вдруг разозлился и теперь не хотел смотреть на ученика. Отвернувшись, он обратил лицо к окну, и стали видны морщины на его шее и обвисшая мешком кожа под подбородком. Сантос сильно постарел с тех пор, как Саратый видел его в последний раз. Мы ищем сутулого человека, сорок пятым размером ноги. Человек с горбом, да, я помню, был один. Кто? Жил-был горбон на горбатом мосту, монетку нашел он в горбатом лесу. А вот имени его я не помню. Он задумался, словно ища это имя в памяти, но мысли его уже спутались, догадался Сарате, и погладил его по руке, собравшись уходить. Прощай, Сальвадор, береги себя он поцеловал его в лоб и направился к двери стараясь не шуметь словно боялся разбудить старика уже открывая дверь он услышал голос сальвадора вы ищете не горбуна сарата повернулся сальвадор смотрел на него налитыми кровью глазами не заблуждайся сынок вы ищете дьявола